Глава третья. Что? Замычал особо здоровенный Громила, оставив тренировку на тренажере и медленно поворачиваясь. Что ты сказал, заморож? Десантник встал и навис над наджавшимся на своем месте ремом Даскинсом. Повтори, что ты сказал, Ханурик! настаивал Громила. Э, -э рядовой, не забывайтесь!» – встрял Каин. Вы разговариваете с офицером. У него на лбу не написано. Ничуть не смутился представитель десанта. Даже наоборот, широко улыбнулся и, сцепив пальцы в замок, громко ими хрустнул. Конфликтная ситуация не осталась незамеченной. Сначала на них просто поглядывали, а потом, словно по какому-то сигналу, к ним стали подтягиваться со всех сторон десантники, матросы, немногочисленные пилоты. Толпа собралась, будь здоров. И к печали залетевших пилотов, командиры десантных подразделений вмешиваться в ситуацию не спешили. С интересом поглядывая, как летуны будут выкручиваться из сложившегося положения. Вот суки, подумал одних инокент. Но ведь не просить же. Теперь знаете? Это ничего не меняет, сэр. Нагло ответил рядовой десантник, почувствовав негласную поддержку своих командиров. Во-первых, он не в форме. Во-вторых, кто позволил пусть офицеру оскорблять рядового? Где мы им дорогу перебежали? Продолжал размышлять капитан Инокент, стараясь не смотреть в сторону двух десантных лейтенантов, чтобы они не восприняли взгляд как просьбу о помощи. Такого позора от лётчиков они не дождутся. Капитан или майор, присутствуя они в зале, уже давно бы все остановили. Лишь секундой позже он понял, что это просто межвидовое соперничество, где пилоты – самая нелюбимая каста среди всех прочих. Лейтенанты молодые, и у них это чувство все еще обострено. Они не упустят возможности ткнуть пилота носом в грязь, а потом будут очень долго смаковать этот случай со всеми своими приятелями в баре за кружечкой пива. Каина смотрелся. Матросы отошли в сторонку, потешаясь и даже начиная делать ставки. Их товарищи по эскадрилье, кажется, отступать не собираются и из чувства товарищества вломятся в возможную драку, даже не разобравшись, из-за чего она, собственно, началась. Этого допустить никак нельзя. Нельзя, чтобы из-за невзначай оброненного слова из строя вышла половина эскадрильи. Десантура их отмутузит, даже если драка будет один к одному. Это уже преступный саботаж. С таким обвинением никому мало не покажется. Следователи из военной прокуратуры всех затрахают. «Никто?» – признал Каин. «Вы просите удовлетворения, рядовой?» Рем окончательно сник. При его росте метр семьдесят и весе шестьдесят килограммов, драться с громилой метр девяносто пять и со 120 двадцатью килограммами мышц – гиблое дело. Один удар и все. Нокаут и сотрясение мозга в придачу. «Не прошу». Рем на секунду оживился, не в силах поверить, что его пронесло. «Требую». Насос дернулся, как от удара. «Хорошо, рядовой. Вы получите удовлетворение». Инокент встал, Рем проводил его удивленным взглядом. «Но оскорбил меня, точнее весь десантун». Возразил десантник, указывая на лейтенанта. Для вас это принципиально рядовой. Раз оскорблены не столько вы, а весь десант, то, наверное, и не важно, кто из представителей летного братства ответит за сей грех. Не принципиально! кивнул он, окинув соперника взглядом, в котором читалось не то что плохо, вообще нескрываемое превосходство. Толпа расступилась, пропуская соперников на татами. Голдеж поднялся такой, что впору уши затыкать. Зачем Ригель? Воскликнул Рим, бросившись в вдогонку. Иннокент лишь пожал плечами. «А действительно, чего это я ввязался?» Подумал он, скидывая кроссовки и делая легкую разминку. «А может, мне это просто надо, чтобы встряхнуться, сбросить с себя это оцепенение?» Странный способ встряхиваться даже по меркам самого Каина, но слово сказано и отступать нельзя. «Теперь лучше проиграть, чем отступить». Кто-то подал легкие перчатки, не столько смягчающие удар, сколько предохраняющие пальцы от перелома. Десантник надел такие же. Его товарищи-пилоты что-то кричали, подбадривали. Капитан же смотрел на своего соперника, проигрывающего мускулами. Шансов у Каина с его комплекцией против десантника в открытом и прямом контакте не имелось, как и у Даскинса, ни единого. Пилотов, конечно же, учили драться, не без этого. Но проблема в том, что у них это был не основной предмет, даже не второй и не третий. Их учили пилотировать, в то время как в десанте именно рукопашному бою отдавалось предпочтение. «Значит, нужно превратить свою слабую сторону в сильную», – подумал Каин. «Я по сравнению с ним маленький, быстрый, и в меня трудно попасть». Адреналин знакомо забурлил в венах, как это случалось перед боевым вылетом, реакция до предела обострилась. На татаме все же взошел лейтенант десантников, но не для того, чтобы примирить стороны, а просто уточнить некоторые моменты поединка. «По какой системе вы желаете драться, капитан?» Спросил он. «Я рекомендую полуконтакт. Я не хочу, чтобы моего человека обвинили в том, что он искалечил капитана ВКФ и тем самым нанес ущерб боевой мощи эскадрильи. Этим мы грозим наступить себе на яйца, ведь именно вы прикрываете наши боты. Полный. Что? Что слышал, Летеха? Все же подумайте. «Раньше думать надо было. А мне и половинного удара твоего дуболома хватит, чтобы дать дуба. Хм, каламбур, однако. Так что и я, в свою очередь, не собираюсь сдерживаться, и если возникнет такая возможность, накостыляю ему по полной программе, чтобы знал, как в следующий раз на офицеров волну гнать из-за досадной оговорки. Это все. Как пожелаете». Пожал плечами лейтенант, видимо, очень сомневаясь, что у капитана подобная возможность возникнет. — Но одно ограничение можно ввести, — добавил Иннокент. — Какое? — По окончании службы я очень хочу завести семью и детей. Да и твой боец тоже вряд ли хочет евнухом стать. — Хорошо. Лейтенант подошел к своему бойцу и передал слова Иннокента. Десантник, которому его товарищи с шутками и прибаутками разминали плечевые мышцы, советуя как именно лучше отдубасить зарвавшегося летуна, лишь снова широко улыбнулся. Наконец, все формальности остались позади. Ставки были сделаны, и кто-то дал гонг, голосом сымитировав удар молотка по тарелке.